— Разрешите войти, товарищ полковник? — Входи, майор, присаживайся. Что долго так добирались-то? Я уж все жданки съел. Да — до колесо в машине пробило. Пока снимали, пока чинили. Вот час незаметный и пролетел. — Незаметно. Это для вас, молодых, время незаметно летит. А я каждый час неизвестности всем сердцем чувствую. ну Ладно, об этом в другой раз поговорим. Рапорт я твой читал. Мне его курьер сразу же после вашего приземления и привез. Так что, пока вы там разгружались да собирались, я уже все посмотреть умел. Скажу сразу, сделали вы все, что могли, и даже чуть больше. Претензий, несмотря на то, что основную часть задания — Вы так и не выполнили. У меня к тебе нет. Учитывая того, кто вам там противостоял, удивительно, что вы вообще назад вырвались. Думаю, что руководство мою точку зрения поддержит. Теперь давай, Виктор, рассказывай мне о том, чего ты в рапорте не написал. Я тебя уже не первый год знаю. Того, что не проверено, в документе отражено не будет. «Ведь так?» «Так, Михаил Николаевич, сами же меня этому и учили!» «Не скромничай! И талантов своих не преуменьшай! Ты и сам тот еще подарок! И до меня был!» «Давай, как сыщики из Мура говорят, колись!» «Даже и не знаю, Михаил Николаевич, с чего начинать?» «Вот сначала и давай!» — Если честно, товарищ полковник, то я вообще не понимаю, как мы в зону вошли. — То есть? — А то, товарищ полковник, что охрану там ставили далеко не дилетанты. Один тот факт, что немцы даже окопов не рыли, а сразу в готовые сели, вам ничего не говорит. То, что линии связи заранее проложены были. — Проводка кое-где уже и травой заросла. Как вам? — То, что все эти позиции заранее были немцами подготовлены, и вовсе не для случая с Леоновым. Да и ставили охрану там уже точно не вчерашние школьники. — Ну, майор, твоих ребят тоже школьниками называть нельзя. — Согласен. Только вот, товарищ полковник, что я скажу? Если бы немцы не хотели нас внутрь пропустить, то и не пропустили бы. Так, продолжай. У меня вообще впечатление сложилось, что охрана это имела своей целью не предотвращение проникновения кого бы то ни было в зону, а воспрепятствование его уходу оттуда. Ведь даже сектора стрельбы были расчищены для стрельбы вовнутрь охраняемого периметра, а не наружу. — Э, и что из этого следует? — Нас там ждали, товарищ полковник. Чернов резко встал из-за стола. Поднялся со стулой майор Гальченко. Жестом руки приказав ему сесть, полковник зашабгал по кабинету. — Ты хоть представляешь, майор, что ты мне сейчас сказал? Как ты думаешь, сколько народу знало о факте выброски вашей группы? — Много, товарищ полковник. — Вы и знали? Замнаркома, писари, техники на аэродроме, летчики, вооруженцы? Человек тридцать, по моим прикидкам. — Двадцать три, майор. И все они, кроме замнаркома, Меня и моего секретаря были и до сих пор находятся на казарменном положении. Контактов с внешним миром не имеют по сей день. Пилот так вообще получает конверт, который может вскрыть только в воздухе. Под роспись его самого и второго пилота. С указанием времени скрытия, да. А все прочие... Получают информацию только в части их касающейся. И полной картины не знают. Полную схему операции знают только я и замнаркома. И все. А ты говоришь, ждали. И сейчас готов это повторить. Единственный прокол немцами допущен, это профессор. Точнее, его незапланированный выезд с полигона. Видимо, слишком быстро все это произошло, и не успели они его торвознуть вовремя. После нашего нападения противник проявил потрясающую скорость развертывания своих подразделений. Словно они это не раз отрабатывали. А почему бы и нет, учитывая, что ими командовал Борг? Но вы и сами знаете уж кого-кого, а его просто так сюда не послали бы. Он же в последнее время только по нашим группам и работал. — Один-ноль, майор. Это аргумент. Я, пока в точку возврата выходили, да и в самолете уже, долго думал. И вот что у меня в голове сложилось, товарищ полковник. — Давай, давай, Виктор, твои догадки. Иногда очень даже интересными бывают. — — Вот если я на охоту пойду, на бобра, например, я же и ловушку ставить буду соответствующей этому, ведь так? — Ну, все так. — А если в нее вместо бобра, скажем, медведь залезет, будет с нее толк? — Ну, ты нашел, кого с кем сравнивать. Ясен пень, разломают медведь в твою ловушку. — Вот смотрите, товарищ полковник, что у нас выходит? «Как я понял, после того, как загнали фрица Леонова на полигон...» «Ты в этом точно уверен?» «А некого больше, товарищ полковник. И в документах трофейных об этом я краем глаза прочитал. И фрейтор пленный подтвердил. Да и сам Леонов передал нам банку немецкого спецпайка. Все сходится, Михаил Николаевич? Все. Он был на полигоне». «Допустим, что был...» Ну что, из-за того? Вот тут бобровый капкан и не выдержал. Не тот зверь в него залез. И профессор не просто так с полигона уехал. Он свою шкуру спасал. Что-то не так там пошло. «Два ноль, майор. Ты этого знать не мог. Там у них действительно бардак начался. Взбунтовались профессорские подопечные». Да и начали по своим стрелять. Вот и рвануло руководство управления «Ц» подальше от возможных неприятностей. Управление «Ц»? В документах оно часто упоминается. Я, к сожалению, не все прочел, но это название видел. Покойный профессор в нем и трудился. А штандартенфюрер, к вами упокоенный, его возглавлял. Ага... Так вот, товарищ полковник, я продолжу. После этого случая на полигоне немцев и затрясло. Они были нацелены одну группу ловить — нас. А Леонов оказался им вроде песка в шестеренках. То они на нас бросались, то на него. А уж после того, как самого Борга завалили, и вовсе бардак начался... Он же, что ни говори, талант был, умел на ходу импровизировать и быстро всю схему перестраивать, с учетом изменившейся обстановки. Если бы от Волохова нас его ребята гнали, я бы с вами сейчас не разговаривал. — Даже так? — Да, товарищ полковник. — Да. Ну, не скажу, что вам повезло, хотя и без везения не обошлось, это точно. как говорил один из моих учителей везет тем кто успевает это вовремя заметить кто же из вас оказался такой везучий котенок это младший лейтенант барсова вместе с леоновым они борка и уханокли котенок это уже не котенок а тигренок получается такого зверя задавить передай ей мою личную благодарность — Ты можешь писать представление. Не только на нее, кстати. Вы все, кто уцелел, этого заслуживаете. — Так мы же, товарищ полковник, основного задания не выполнили. — А в этом, майор, твоей вины нет. Такого уровня противодействия вам никто, да и я сам в том числе, не ожидал, и не готовились к этому, если честно. Кроме того, если учесть документы, допоек этот немецкий, да и профессоров покойного, вдобавок еще и борга к нему приплюсовать. Не всякая войсковая операция такого эффекта достигает. Но ты еще всех последствий вашего рейда не знаешь. Они есть, можешь мне поверить, и весьма серьезные. Тут вот что еще есть, Михаил Николаевич? — Ну? Барсова, когда мы уже назад летели, мне сказала, что узнала Леонова. — И что же ты раньше об этом молчал? Где они встречались? Когда? — Тут вот какое дело, товарищ полковник. Самого Леонова она до встречи в деревне, конечно, не видела. Но вот манера его передвижения, стрельбы, вопросы, которые он ей задавал, фокус с пустой гранатой... «Вы Манзарева помните? Зэка этого, что с ней из немецкого тыла выходил? Помню, читал про него. Так вот, Барсова уверенно что Леонов знал такие вещи, которые, кроме Манзарева, никто другой знать более не мог».